Глава 12. После того, как Лорен ушла в школу, Найл отправляется в рабочий сарай, прихватив с собой бутерброд с сыром и небольшой кувшин молока. Прозрачные хлопья мокрого снега прилипают к затянутому паутиной окну. Он включает обогреватель на полную мощность и несколько часов шкурит и лакирует шкафы. Мебель предназначена для другой местной жительницы. пожилой вдовы, которая живет на ферме у побережья. Смена работы для него — хорошая возможность не умереть со скуки. Около трех часов дня мокрый снег прекращается, и вдали раздается птичий крик. Найл встает во весь рост, заморгав, словно очнувшись от сна, вдыхая воздух вместе с древесной пылью. Он продолжает лакировать панели, напряженно прислушиваясь, но кругом тихо. Дверь сарая со скрипом открывается. «Эй!» Входит Кирсти, мать Билли. Она тяжело дышит. Видимо, шла сюда быстрым шагом или даже бежала. На ее лице нет обычного макияжа, а рыжие волосы совершенно растрепаны. «Все в порядке?» «Как выходные?» «Извини, проторчал здесь все утро. Садись!» «Только осторожнее, топор!» Он указывает на новенькое дубовое кресло, которое только что сделал. «Ух ты, какая красота!» — Кирсти с некоторым облегчением смотрит на него. «О, да, выходные прошли отлично», — говорит она. «Прекрасно. Очень мило. В последнее время мы с Крейгом не ладили. Этот уикенд на самом деле был задуман прежде всего для Билли и Льюиса, но, знаешь, он и нам дал возможность провести немного времени вместе. Думаю, нам всем было это нужно». «Однако вот кормушка была просто ужасной. Впрочем, неважно. Я тут кое-что принесла твоей, Ворон. Найл замечает в ее руке яркий пластиковый пакет. «Мы... мы вернулись вчера поздно вечером. Поезда от Манчестера до Инвернеса идут с задержками. Добрались до дома только около трех ночи, представляешь? А Билли сегодня утром уже был в школе, сам знаешь». Сегодня ему не довелось выспаться. Ему жаль ее. Она выглядит немного изможденной. Хочешь чаю? Да, пожалуйста. Спасибо, отвечает Кирсти. У меня здесь полный комплект. Он указывает на поцарапанный чайник в углу и пачку чая рядом с кувшином молока. Мне без сахара, спасибо. Ну а ты-то как поживаешь? спрашивает Кирсти, слушая бульканье закипающего чайника. Прекрасно. «Уверен?» «Конечно. Конечно». Он откидывается на спинку верстака. «Похоже, пока нас не было, здесь творились какие-то странные вещи. Тебе не показалось?» Найл немного юрзает. «Что ты имеешь в виду?» «Просто я встретила Анжелу. Ну, вообще-то она как раз шла ко мне, когда я выводила лошадь погулять». «Угу». Он начинает заваривать чай. И она выглядела несколько потрясенной. Говорит, что у нее дома чертовщина какая-то творится. Ну, что-то совсем странное. Ты о чем? Она мне показала. Наверное, похоже на то, что была буря. Разве не помнишь? Ведь была же буря. А мы крепко спали. Так крепко, что весь остальной мир как будто перестал существовать. Так вот вокруг их дома... Образовался круг. Прямо идеальный круг из всяких камней, веток, обломков, притом довольно крупных. Серьезно? Не слышал я никакой бури. Но буря-то была. Сам знаешь ведь, что когда отлив на берегу остается полоска из водорослей и все такое, обломки. То же самое произошло и с кругом у их дома. Морские водоросли вокруг дома? Листья, палки и камни вокруг дома. Без водорослей. Наила отхлебывает из горячей кружки и хмурится. В общем, сам черт не разберет. Бормочет Кирсти скорее самой себе, чем Наилу. Он прикладывает правую руку к груди и задумчиво засовывает левую в правую подмышку. Ну и что там было? Может, просто кто-то пошутил? Нет. Ну, на шутку не похоже. Это круг камней. Выглядит слишком естественно. Мне стало любопытно. Я изучила землю внутри круга. Земля была выжжена. Выжжена? Ну да. Как будто это огромное кострище. Сама ходила и видела. Выглядело очень странно. Может, там пронеслась буря или подул сильный ветер? Хотя прошлой ночью не помню ничего такого. Я не знаю. Честно говоря, сама ничего не слышала. Что же со всем этим делать? Он почесывает за ухом и проводит рукой по своим длинным волосам. Кажется, они собирались позвонить в полицию. В полицию? Ну зачем? Она складывает руки на столе. Думаю, кто-то вломился к ним в дом. Да ну. В общем, она ничего не помнит, но, по-видимому, Анна-Мария слышала какой-то шум. Даже грохот, — сказала она. Что-то было разбито. Тарелки, блюдца, — отвечает она. Внизу, когда они уже были в постели. Вот так. На утро Анна-Мария все рассказала. Шум они тоже слышали, но не придали значения. И еще, судя по всему, были крики. Крики. Он смотрит на нее снизу вверх, а тарелки были разбиты. Да, но звон слышала только Ан Мари. Может быть, ее родители изрядно выпили на ночь. Она смеется, в ее глазах мелькает надежда. Потом ее лицо снова становится серьезным. анн Мари показалось, что кто-то проник в ее комнату. Было темно, но она говорит, что слышала, как кто-то тащит ее стол к двери. «Что?» «Да-да, представь, какой ужас!» «Когда она проснулась, ее письменный стол стоял возле двери. А в комнате царил беспорядок. Ну, по крайней мере, со слов Анжелы. Как то беспорядок?» «Ну, она не особо вдавалась в подробности. Ан-Мари. Смахивает на лунатизм. Или напилась с Сколько ей сейчас?» Он снова откидывается назад. найл не думаю я что в этом дело остается только гадать найл залпом выпивает половину своего чая кирти задумывается подростки и в самом деле не знают меры в выпивке говорит она может в этом все и дело как ты наблюдала за ними на автобусной остановке в городе кстати про город еще кое что стряслось прошлой ночью дом сэнди кажется подожгли «Слышал что-нибудь об этом?» «Кирти, ты просто вынуждаешь меня!» Он замолкает, вспомнив о камнях в комнате Лорен. Он нерешительно придвигает к ней стул, откидывая ногой переплетенные провода. «Нет-нет, ты послушай!» Говорили, что кто-то видел дым, идущий из его дома или сада. «Много дыма?» «Неужели его праздничный костер?» нерешительно произносит Найл. По-моему, все началось именно с костра. Но потом что-то случилось, и огонь охватил весь нижний этаж. Одно из окон черное, как смоль. А может быть, это дверь? Кирти смотрит в свою кружку и проводит пальцем по керамике, кусая сухую кожу на нижней губе. Не знаю, связан ли это как-то со взломом или чем-то еще у Анджелы, но нам всем нужно стать немного осмотрительнее. Блокеры уже подумывает о том, чтобы установить в доме новую сигнализацию. Неужели все так плохо? Он колеблется. Пожару, Сэнди. Выглядит так, будто он совсем голову потерял. Костры — штука опасная. У меня в прошлом месяце тоже был случай. Загорелся мусор, да так полыхнуло, что того и гляди могло закончиться бедой. Тут тоже будь повнимательнее. А странный круг вокруг дома Анжелы. Это могли быть подростки, они вечно откалывают какие-нибудь шуточки. Ну или буря, как ты говоришь, ветер. Полагаешь? Она смотрит на него снизу вверх. Ты разве не видела здесь подростков? спрашивает он. Нет. Ну из местных подростков рядом живет только Диана, и она не поступила бы так, Сан-Марии, правда? Они дружат с детства. Закадычные подруги. «Но ведь дом такой большой, и кто знает, кого она, ну, то есть Анмари, пригласила в гости, так ведь?» Некоторое время они сидят в полумраке, погрузившись в свои мысли. «Она всегда была хорошей девочкой», — говорит Кирсти. Иногда он замечает, как она на него смотрит, бросает робкий косой взгляд, как воробушек. «Верно». Думаю, всему есть простое объяснение. Найл пытается вспомнить, замечал ли он что-то подозрительное, хоть как-то относящееся к делу, но в голове совершенно пусто. Во всяком случае, мне это показалось странным. И думаю, Анджела поступила правильно, что позвонила в полицию. «Хм, говорит Найл, допивая остатки чая из кружки. Она одна из тех, кто всегда все правильно делает. Анджела. То что? Да ничего. Пока ей не взбредет в голову, чтобы я пришел и что-нибудь у нее починил. Все нормально. Кирстит трет глаза и ерзает на стуле. Ну ладно, теперь мне спокойнее. Только что были в Париже. Там все по-другому. Полиция, оружие, буквально на каждом шагу. Она скрещивает ноги и подпирает подбородок одной рукой. «Теперь вот прихожу к тебе поболтать, как на собрание матушек». Она вздыхает, и его лицо на мгновение смягчается. «Крейг сегодня рано отправился на работу», — продолжает она. «Значит, сам ты не видел здесь ничего странного?» «Это Анжела», — говорит он, качая головой и вспоминая ее странный голос на другом конце провода. «У нее в голове столько всякого вертится». В школьном автобусе Лорен не может найти себе свободного места. Дождь хлещет по крыше, а обогреватель работает на полную мощность. Она тащит громоздкий коллаж праздничного костра, сделанный из красного целлофана, и коричневого войлока, приклеенного к толстому куску картона. Она надеется, что отцу понравится. Вдруг она замечает сразу два пустых места. Это странно, ведь остальная часть автобуса битком набита школьниками. Когда она пробирается к окошку, с потолка на нее падает, капля и стекает по ее шее. Она убирает свое творение подальше от воды, прислоняя к запотевшему стеклу. Двери автобуса с шумом распахиваются, и в проходе появляется мальчик, Кал Макал. «Эй, Калум! кричит Мэйзи за несколько кресел от него. «Ты займи мое место, а я пересяду к Лорен». Лорен замирает. Но потом многозначительно кивает мальчику, чтобы тот подошел и сел рядом с ней, не обращая внимания на Мэйзи. «Не надо!» — не унимается Мэйзи, снова обращаясь к Каллуму. «Ты и так ей нравишься!» Мэйзи подбегает к и с грохотом, плюхается на сиденье вместе со своим тяжелым диснеевским рюкзаком. «Эй, Лорен, как поживаешь?» Притворная искренность в голосе Мэйзи едва различима, но все-таки есть. «Как у тебя дела, подруга?» Чего тебя? Спрашивает у нее Лорен. Ты уж прости, Лорен, но это как-то грубо. Мэйзи издевательски хихикает и искоса поглядывает на воображаемую аудиторию. Лорен угрюмо складывает руки на груди и отворачивается к окошку, в котором уныло проплывают деревья и дома. Но на громкие возгласы Мэйзи трудно не обращает внимания. О боже, Лорен! Она издает сдавленный крик. У тебя что же, тоже маленький конфуз? Лорен медленно оглядывается и видит, что Мейзи указывает на большое влажное пятно на краю ее сидения, прямо под участком проржавевшей крыши автобуса, заклеенным липкой лентой. Надо же, снова восклицает Мэйзи, а потом еще громче вставая, обращаясь к остальным школьникам. О боже, наша бедняжка Лорен обмочилась. По автобусу прокатываются смешки. Некоторые начинают вытягивать шеи, как будто Лорен — какое-то диковинное животное. У выхода из автобуса она видит Дженни, которая наблюдает за суматохой. Лорен чувствует, как горят щеки, и подтягивает колени к подбородку. Разозлившись, она вначале пытается что-то объяснить, но ее слова заглушает поднявшийся шум. Она ищет глазами красную шерстяную шапочку Билли. Нарочно отвернулся, мелькает у нее в голове. А Мэйзи толкает ее в плечо. Ты просто отвратительно! Вот! Она хватает Лорен за волосы на затылке и пытается прижать лицом к влажному шершавому краю сиденья. Но Лорен вырывается и головой сильно бьет Мейзи в плечо. Снова слышны злорадные возгласы, на этот раз от пары мальчиков впереди. Лорен чувствует себя загнанным зверем и с тоской вспоминает о своем перочинном ноже, спрятанном в спальне. Она резко отстраняется и задевает ногой калаш, смяв открытку и целлофан. Мэйзи пригибает ниже голову Лорен и тянет к лужице протекающей воды. Грязные капли стекают по шее Лорен, и она уже чувствует запах затхлой воды. Автобус подпрыгивает на ухабе и горло подкатывает тошнота. Затем кто-то оттаскивает Мэйзи в сторону, и в руке Лорен остается небольшой клочок волос. «Эй, эй!» Хриплый голос. Лорен узнает долговязую фигуру Дианы и ее черные, спадающие на бок волосы. Ее одежда всегда выглядит немного заношенной. Диана отшвыривает Мэйзи к спинке сиденья, крепко придавливая ее рукой. «Вот что Мэйзи!» — шипит она ей в лицо. «Прекрати свои средневековые замашки!» «Отвали!» — отмахивается Мэйзи, потирая плечо и ерзая на сиденье. Не взглянув на Лорен, Диана отворачивается, а Мэйзи всю оставшуюся часть ухабистого пути молчит, злобно поглядывая на проносящиеся мимо поля.